Глава 15. У здания хосписа по-прежнему толпились мужчины, приехавшие за телом Идрисовой. Муж поднялся в кабинет Степанцева, чтобы подписать все документы. Мрачные родственники и друзья умершей негромко разговаривали между собой. Дронго прошел дальше по коридору, остановился у двери палаты и постучал. Здесь должны были вместе находиться Тамара Рудольфовна Забелла и Казимира Саниславовна Желтович. Он прислушался. Кто-то недовольно крикнул «Входите!». Дронго вошел в палату. За столом сидела Тамара Рудольфовна и что-то писала. Ее соседки рядом уже не было. Очевидно, ее успели перевести в другую палату. «Что вам угодно?» — спросила, подняв голову, Тамара Рудольфовна, словно он пришел к ней на прием. На щеках у нее был нездоровый румянец, какой бывает у больных после переливания крови. — Добрый день, — начал Дронга. Я хотел бы с вами переговорить. — Здесь важно, хочу ли я говорить с вами, а я не хочу. У меня нет желания, ни времени рассказывать башкирским коллегам о своей болезни. Закройте дверь с другой стороны. она опустила голову. Он стоял, не двигаясь. Она снова подняла голову. «Вы плохо слышите? Или вы меня не поняли? Я же вам ясно сказал, что не хочу с вами беседовать. Во-первых, я не из Башкирии», — начал дромга «Во-вторых, совсем не врач. В-третьих, я эксперт по особо опасным преступлениям. И в-четвертых, «Я здесь, чтобы расследовать убийство, произошедшее в вашем хосписе». Женщина отложила ручку, надела очки и внимательно посмотрела на него. «Да, для провинциального врача вы слишком хорошо выглядите», — согласилась она, затягивая потуже халат. «Итак, что вам нужно? Только учтите, что у меня мало времени». «Я вас не задержу». Он подошел ближе и, взглянув на стол, спросил разрешения сесть. «Садитесь», — милостиво разрешила она. Ей явно понравились манеры этого эксперта. «Простите, что вынужден вас побеспокоить», — начал Дронга, «Но вы, очевидно, уже слышали, что в вашем хосписе произошло убийство». «В нашем хосписе убийство происходит каждый день». — буркнула она. — Это нормально в таких заведениях, как наше. — В каком смысле убийство? — не понял Дронго. — Конечно, не в прямом, — усмехнулась она. — Здесь обитают люди, приговоренные к смерти, своими близкими и родными. — Почему так жестоко? — Не жестоко. Это правда. — Если у вас есть приличные дети и внуки... то вы останетесь дома и умрете в окружении близких. А если вы не смогли их нормально воспитать, то вас отправят сюда, где вы умрете в окружении чужих и не очень любящих вас людей, которые только и мечтают, чтобы поскорее от вас избавиться. У вас чудесные врачи. Я не имела в виду врачей. Здесь пациенты, каждый из которых приговорен к скорой смерти из-за своей болезни. И каждый понимает, что приговор довольно скоро будет приведен в исполнение. Возможно, даже радуется, когда смертельная секира бьет по чужой шее, а не по вашей. Не думаю, что радуется. И насчет родных вы не правы. Лежащая в соседней палате Антонина Кравчук сама ушла сюда, чтобы девочки не видели ее в таком состоянии. Разве это не жертва? С ее стороны, безусловно, Но она не подумала, какой нравственный пример подает своим девочкам. Ведь завтра и их отправят в подобное место, когда они оступятся или упадут. Она не подумала, как тяжело троим девочкам расти без матери. «Типичный материнский эгоизм», — в сердцах произнесла Тамара Рудольфовна. «Я бы назвал это материнским героизмом. Ну, тогда вы романтик, а я прагматик». и я знаю, что бывают неблагодарные дети, которым нет дела до материнских слез. Мне кажется, что многое зависит от воспитания самих родителей, — осторожно возразил Дронго. Ничего не зависит, — вздохнула она. У меня был муж, который всю жизнь жил за мой счет, такой типичный Альфонс, не очень утруждал себя работой, Почти ничего не зарабатывал. Но зато любил порассуждать о разных нравственных императивах. Кончилось это тем, что он стал изменять мне с нашими домохозяйками и кухарками. И я его прогнала. Но дурная кровь перешла к моему сыну. Мой собственный сын, которого я определила в элитную школу, одевала, кормила, обувала, нанимала педагогов по английскому и французскому языку, оказался похожим на отца, а не на меня. Я отдала ему образование в Великобритании, когда об этом никто еще и не мечтал, прекрасную пятикомнатную квартиру в городе, устроила его работать в самую перспективную компанию и даже женила его на дочери моих знакомых, чтобы отец девочки мог поддерживать его в трудную минуту. Так вот, он смертельно обиделся на меня, узнав о том, что свою трехкомнатную квартиру я оставила племяннице, у которой погиб муж и которая ютилась в коммуналке с тремя детьми. Вот так. И у меня нет даже возможности объяснить моему отпрыску, что он не прав, и я сделала для него гораздо больше, чем для всех остальных людей вместе взятых. Но он решил порвать с матерью. Таково было его решение». Жаль, что мои внуки не навещают меня, но там, очевидно, сказывается и запрет родителей. Невестка тоже оказалась не подарком. Как теперь я должна к ним относиться? Делать вид, что ничего не происходит? Конечно, нет. Я обижена и не скрываю своей обиды. Я уже распорядилась, чтобы на мои похороны не пускали этого негодяя. который когда-то назывался моим сыном. Дронго потрясенно молчал. Истоки ее раздражения становились понятны. Он огляделся по сторонам. На кровати лежал небольшой дипломат с цифровым замком. В углу стопка книг. — Возможно, он еще одумается, — предположил он. — Когда? — После моей смерти? — зло усмехнулась она. — Давайте не будем говорить о материнском героизме и сыновней благодарности. Я знаю, чего все это стоит. Так почему вы ко мне пришли? Неужели у нас действительно кого-то проткнули ножом или застрелили? Должна вам сказать, что это почти невозможно. И не потому, что мы здесь такие сильные духом и можем оказать сопротивление. Как раз наоборот, возможно, многие из нас... Не захотят даже сопротивляться, но наши собаки все чувствуют. Они сразу почувствуют чужого. И еще одна странная особенность. Как только кто-то умирает, они это чувствуют. И их протяжный вой слышен в каждой палате. — Так кого у нас убили? — Генриету Андреевну Боровкову, — сообщил он. внимательно глядя на реакцию женщины. Она не вздрогнула, не испугалась, даже не изменилась в лице, только как-то невесело усмехнулась. Все и должно было так закончиться. Она так и не захотела измениться, даже попав в нашу компанию. «Говорят, что у вас с ней иногда случались споры». «Какие споры?» — встрепенулась Тамара Рудольфовна. У нас были такие скандалы, что их слышали все наши пациенты, как вой собак, которые доносятся с улицы. Мы орали друг на друга изо всех сил. Мы ругались так, что нас нужно было разливать из пожарных бронспойтов. Называли друг друга такими забытыми словами, о которых вы даже не подозреваете. Это были не споры. Это была ненависть двух старых дамочек во власти. которые случайно оказались вместе и в одной палате. Я знаю, что мы обязаны этому подарку заместителю главного врача. Но она полная дура и совершенно не понимала, что нас нельзя поселять вместе. К счастью, у Генриетты обострились ее болезни, и было принято мудрое решение отправить ее на второй этаж. Значит, там ее и прикончили». «Очень сожалею, что это сделала не я». «Вы так ее ненавидели?» «Изо всех сил. Просто терпеть не могла. А с другой стороны, без нее теперь даже скучно. Ну, с кем мне теперь можно поругаться?» «С Казимирой Желтович, которую сегодня перевели от меня. Она все время лежит в постели и молчит, словно боится сказать лишнее слово». Кравчук не выходит из своей палаты. Ярушкина и Шаблинская абсолютно бесконфликтные люди. Им, по-моему, даже уютно и спокойно именно здесь. Кто остается? Наши мужчины? Радомир постепенно выживает из ума. Мишенин весь в своих глубокомысленных рассуждениях, а Угрюмов просто не переносит всех женщин на земле. У него была какая-то личная история с женой, которая от него ушла, Вот после этого он терпеть не может весь женский род. Наверное, правильно делает. Можно еще конфликтовать с врачами и санитарками. Но это уже последнее дело. Мы и так достаем их нашими проблемами». Она внезапно подмигнула гостю. Было непонятно, шутит она или говорит серьезно. «Ее действительно убили? Или вы решили так?» «Начать свою беседу», — поинтересовалась она. «Задушили подушкой», — сообщил он. «Тогда точно наши», — кивнула Тамара Рудольфовна. «Но это не я. Хотя в ту ночь я не спала, а сидела за столом. У нас готовят материалы к юбилею нашего комбината, и я должна читать массу всех этих глупых воспоминаний и восторженных отзывов о своей работе». Смешно и немного глупо. Получается, что на своей работе я сделала все, что смогла, стала даже героем труда, а своего сына проглядела. Доверила нянечкам, воспитательницам, учителям. И проглядела своего единственного сына. Вот такое наказание за все мои успехи, за мои ордена и медали. У вас есть дети? Да, кивнул он. В таком случае скажите вашей жене, что самое главное в жизни — это ее дети. Все административные и другие успехи не стоят и ломаного гроша. «Скажу», — серьезно пообещал Дронга. «А насчет убийства?» — она задумалась. «Если ее действительно убили, в чем я лично очень сомневаюсь, — то могу подсказать вам, кто именно мог это сделать? «Подскажите», — попросил он. Ему был интересен ход мыслей этой неординарной женщины. В этот момент в дверь постучали. Она нахмурилась. «Войдите!» — крикнула она. Дверь открылась. Это была Зинаида. Увидев Дронга, она смущенно отвернулась затем взглянула на Тамару Рудольфовну. «Вы будете обедать?» — спросила Зина. «Да». «И я приду в столовую», — сказала Тамара Рудольфовна. Зина, кивнув, быстро вышла, прикрыв за собой дверь. Тамара Рудольфовна улыбнулась. «С меня можете сразу снять все подозрения», — сказала она. «Я не смогла бы этого сделать при всем желании». и знаете почему? От кровати в реанимационной палате, где лежит больная, до дверей шагов пять или шесть. Понимаете? Она бы увидела того, кто к ней подходит, — мгновенно понял Дронго. Я как раз думал об этом. Вот-вот. Спала она очень чутко. Так обычно спят больные люди, которые просыпаются при малейшем шуме. Она слышала даже во сне... Это я вам могу сказать точно. И любой человек, который попытался бы незаметно и тихо войти в ее палату, просто не сумел бы этого сделать, она бы сразу его почувствовала. А кнопка вызова находится рядом с ее рукой. Достаточно нажать кнопку, и сразу прибежит врач или санитарка. Убийца просто не успел бы выбежать из палаты, Но она не нажала этой кнопки. Значит, убийца был человеком, которого она знала и, самое главное, доверяла. Иначе она хотя бы попыталась крикнуть. У нее был чудесный, почти мужской бас. И, несмотря на болезнь, она орала так, что слышно было на обоих этажах. Значит, убийца был из наших и именно тот, кому она, безусловно, доверяла. вот вам подсказка». «Я тоже так думал», — кивнул Дронга. «Спасибо за вашу помощь. И извините, что я отнял у вас время». «Ничего», — великодушно ответила она. «Обычно редко попадаются умные люди, чаще дураки. Это всегда немного обидно. Хочешь встретить мыслителя, а встречаешь дворника. А наоборот, почти никогда не бывает». Это раньше в дворниках ходили наши интеллектуалы-диссиденты, подпольные поэты, художники, композиторы, а сейчас таджики и узбеки. Вы знаете, раньше в Москве и в Санкт-Петербурге дворниками были исключительно татары. И так продолжалось до середины 50-х. Потом в дворники пошли наши диссиденты, потом обычная рвань, бомжи, неустроенные типы, А сейчас таджики и узбеки. Все возвращается на круги своя. Как вы считаете? Учитывая тяжелое положение в этих странах, честно ответил Дронга, они пытаются заработать на жизнь. Я не осуждаю, я обращаю внимание на тенденцию. Тогда, конечно. До свидания. Удачи вам, пожелала ему на прощание Тамара Рудольфовна. Дронго снова вышел в коридор. У дома уже не было ни мужчин, ни машин. Очевидно, они, забрав тело, уехали. Он подумал, что ему осталось побеседовать только с Желтович, которую перевели в соседнюю палату. Понятно, что Кравчук его просто к себе не пустит и откажется разговаривать. К тому же там будет Витицкая, с которой он так грубо обошелся. Он подошел к двери крайней палаты и постучал. "Войдите", услышал он тихий голос Казимиры Станиславовны. Эта палата была меньше остальных. Очевидно, изначально она была рассчитана на одного человека. В углу телевизор, на столе лежали несколько журналов. Стоял мужской портрет в рамке. Желтович лежала на кровати, укрывшись до подбородка. Увидев его, она приподнялась. — Добрый день! — кивнул дронга. А вы разве не пошли на обед? — Нет, — немного испуганно сказала она. — Я вообще стараюсь не ходить в столовую. Там сильно дует. К тому же мне трудно сидеть на стуле. Поэтому я обедаю немного позже, мне приносят еду сюда. Или хожу туда, когда там никого не бывает. Она была небольшого роста, похожая на испуганного воробушка. Редкие седые волосы, круглое лицо. «Можно я с вами поговорю?» — спросил он. «Можно», — кивнула она. «Только я ничего не знаю». «Я еще ничего не спросил», — улыбнулся он, усаживаясь на стол рядом с ней. «Мне нужно встать», — жалобно произнесла она. «Но у меня болит спина». «Не нужно», — попросил Дронго. «Это совсем не обязательно». «Лучше лежите и не вставайте». Она кивнула, снова вытягиваясь на кровати. «Я хотел вас спросить насчет Боровковой», — сказал Дронга. «Ничего не знаю», — снова быстро произнесла она. «Мне говорили, что вы с ней были в хороших отношениях». «Я со всеми в хороших отношениях», — прошептала старушка. «Значит, у вас прекрасный характер». «Чей это портрет в рамке у вас на столе?» «Это мой сын», — сказала Желтович. Он поднялся и подошел к фотографии. Мужчина лет сорока, в генеральской форме. Рядом виднелась дата — 8 июня 1988 год. «Он был генерал-майором авиации», — сообщила она. «Погиб в 38 лет на испытаниях. У него были дети. Да, две мои внучки. Младшая сейчас замужем за вице-губернатором, не без гордости сообщила Казимира Станиславна, а другая внучка сейчас в Нью-Йорке. Ее муж — известный американский модельер. «Значит, вы можете гордиться своими внучками», — сказал он, возвращаясь на свое место. Она осторожно вздохнула. «Кроме них у вас никого нет?» — поинтересовался Дронга. «Прямых родственников нет», — призналась она. «Но у нас была большая семья. У моего деда, он был известным архитектором, было шестеро сыновей. Можете себе представить? Но в Санкт-Петербурге или в Ленинграде осталось только двое. Мой отец и его младший брат. Остальные погибли». Один в Первую мировую войну, другой в Гражданскую, на стороне большевиков, третий тоже в Гражданскую, но сражаясь за белых. А четвертый, самый старший, преподавал в Германии, и его судьба до сих пор неизвестна. Вот такая у нас была семья. Отец стал профессором архитектуры, а его брат пошел служить в ЧК. И самое поразительное — что моего отца не тронули, а дядю расстреляли. Вот так иногда бывает в жизни. Потом дядю реабилитировали в 56 шестом. У него была дочь, которая вернулась из Казахстана в 58-м. Наша семья ей очень помогала. Где сейчас эта дочь? Умерла. Ей было уже много лет. А ее дочь вышла замуж... за полулатыша-полулитовца и переехала в Ригу. У них никого не осталось. Только внук Арвид, мой внучатый племянник. Он иногда приезжает навестить меня. Такой хороший мальчик, но отчаянно нуждается. Работает инженером в конструкторском бюро и получает гроши. Ну, вы сами знаете, сколько сейчас получают инженеры. Поэтому я иногда помогаю ему». «Вы разве получаете пенсию?» «Конечно. За своего мужа? Он тоже был генералом, только инженерных войск. Я свою фамилию так и не поменяла. И многие не знают, что генерал-полковник Ломакин был моим супругом». «Вот такая у нас генеральская семья». Дед был генералом в царской армии. Мой муж генерал-полковником. а сын генерал-майором уже в Советском Союзе. Сын решил стать военным именно из-за отца. Он так гордился, когда получил лейтенантские погоны. — У вас необыкновенная биография, — убежденно сказал Дронга. Вы даете деньги Арбиду и своей пенсии? — Иногда, — улыбнулась она. — Но я думала, что смогу помочь ему купить квартиру. «Квартира в Санкт-Петербурге стоит огромных денег». «Я знаю», — ответила она. «Мне говорил об этом муж моей младшей внучки. Но я все равно хотела помочь Арвиду. Он собирается жениться и так отчаянно нуждается». «Вы хотели ему помочь, и поэтому обратились к Генриете Андреевне», — предположил он. Она подняла голову и удивленно посмотрела на него. «Откуда вы знаете?» просто предположил. Ведь она долгие годы работала в Ленгорсовете, знала все эти правила. Да-да, конечно. Я тоже так подумала. Мы даже нотариуса приглашали, чтобы все оформить. Он обещал все узнать, но пропал. И на наши телефонные звонки даже не отвечал. Она мне сказала, что он, наверное, жулик, и нужно будет вызвать другого. И я согласилась. Но потом... все Так случилось, она снова натянула на себя одеяло. Я думаю, ничего страшного, успокоил Дронга свою собеседницу. Можно будет найти толкового нотариуса и сделать все, о чем вы просили Генрету Андреевну. Можете не беспокоиться. Спасибо, прошептала она. Я так хотела помочь Арвиду. У моих внучек есть все, о чем можно только мечтать. А он такой воспитанный мальчик и такая трудная судьба. Прадеда расстреляли, а семью его бабушки сослали в Казахстан. — Это наша история, — рассудительно ответил Дронга. Вы правы, — снова улыбнулась Казимира Станиславовна. — Вот и Мишанин мне говорит, что не нужно переживать, и все наладится. Я ему так благодарна. Он меня очень поддерживает после ухода Генриеты Андреевны. Дронго поднялся со стула. Кажется, настало время срочно побеседовать с этим Арвидом и найти нотариуса, который так неожиданно исчез. «До свидания», — наклонился он к ней, — «и не беспокойтесь. Я думаю, что все будет хорошо». «Я в этом уверена». счастливо улыбнулась казимира желтович